Глава 12. Ярославль. На правом берегу Волги съезд с моста был незамысловат. Прямая грунтовая насыпь, которая опускалась вдоль русла реки против ее течения. Неспешно двигавшийся автомобиль с американским флагом и белым крестом на дверях миновал пост из пяти автоматчиков, что дежурили на площадке ровно на середине спуска. Рамирас состроил гнусную рожу и, как подумалось Андрею, грязно ругнулся на английском языке в адрес бойцов с татуировками на лицах. Добравшись до земли, Джип повернул к проезду под бетонным мостом, соединявшим переправу через Волгу и земляную насыпь, которая уводила железнодорожное полотно к вокзалу. Бетонный мост еще одно из того немногого, что сохранилось здесь с 2016 года. Слева течет Волга. Справа зеленый массив. И только впереди железная дорога до мост из серого бетона. Асфальта нет. Джип ехал по изрядно поросшей невысокой траве грунтовой дороге. За мостом она разделилась. Можно ехать вдоль берега, либо параллельно железнодорожной насыпи. Когда-то это был республиканский проезд. И Андрей с удивлением обнаружил, сохранившиеся жилые пятиэтажки которыми эта улица заканчивалась у дорожной развилки перед железнодорожным мостом. Они почти не изменились. Только на всех окнах железные прутья и сетка. Проходы между домами соединены крытыми каменными галереями. Часть территории перед домами огорожена забором из бетонных плит и накрыта клеткой. Точно такой же, как по обеим сторонам моста через Волгу. Большего заметить не удалось, джип уже проехал мимо. Левадов решил, что в чудом уцелевших пятиэтажках обитает основной контингент автоматчиков. Как их еще обозвать? Тех, кто держит переправу через реку. Видно, прибыльные это дельцы, коли позволяет содержать организованную и военизированную группу. Что за странный новый мир? Эти в комках цвета хаки, а еще работорговцы с копьями. Голова трещит при попытках разобраться, куда угодили он и сестра. Сперва были звездолеты, а потом лошади, косматые вонючие дикари и футуристические костюмы похитителей Женьки. Теперь вот в одной машине с американцами едет, и он, Андрей Левадов, в положении раба. При мысли об этом Левадова охватила злость. «Чтоб ты сдох, с чертов!» Джип аккуратно перевалил через яму на дороге, а затем через следующую. Железнодорожный мост еще рядом, а значит едут по Республиканской улице. Точнее потому, что от нее осталось. Вместо асфальтированной автодороги в несколько полос продолжается та же убогая грунтовка. Раньше с проезжей части было Волги не видать, мешала застройка. Невысокая. Но здания торгового и прочего сопутствующего назначения намертво закрывали обзор. Однако сейчас, за не слишком густыми кустарниками и редкими деревьями, реку было хорошо видно. Кое-где в зелени заметно нагромождение камня, все, что осталось от прежних строений. Скоро повернули направо. Левадов узнал проспект Ленина. Если всмотреться в череду деревьев слева от тихо урчащего и неспешно двигающегося джипа, то можно кое-где заметить плитку пешеходного бульвара. разделявшего в прошлом две встречные полосы для автомобилей. Андрей не поверил своим глазам и вытянул шею, выглядывая еще один осколок прошлого. Это точно она, та самая плитка. Негр, что было задремал, вдруг засопел, а запыхтел и вытаращил на пленника глаза. Левадов без слов понял, что мешает подручному Рамирса. Сиди, мол, и не дергайся. «Окей». На это знание английского хватало, но не больше. «Все, я сижу тихо». Левадов уставился в стекло со своей стороны, тем более, что слева деревьев стало больше, и той, другой части проспекта почти не видно. Лишь какие-то смутно различимые в зеленой растительности развалины. А встречная автомобильная полоса давно исчезла, заросла деревьями и кустарниками. Здесь же грунтовка даже один раз прервалась куском раздолбанного асфальта, Несколько метров колдобин с проросшей в ямках травой. Никаких домов на проспекте Ленина со стороны Андрея тоже не видать. Развалины и развалины, до груды битого камня. И все это проглядывается сквозь поглотивший Ярославль лес. Дурацкие многометровые папоротники, Левадов прошелся по ним еще парой слов, и не столь уж многочисленные березы, осины и сосны. Поросль вплотную подступала к дороге. иногда нависающие над ней если можно было так назвать две клеи ветки деревьев царапали крышу андрей всегда любил лес но здесь даже внутри автомобиля ощущал себя неуютно мрачные темные заросли на месте мертвого города рождали внутри тревогу а то может и страх бородить здесь в одиночку андрей не стал бы внимание вдруг громко заговорил артур джонс чтобы слышно было с переднего кресла назад он не поворачивался «Сейчас включатся камеры, и я начну запись блога. Ты будешь молчать и раскроешь рот только тогда, когда я тебя спрошу. Ты будешь совсем соглашаться и давать...» Рамир замялся, подбирая на русском нужное слово. «Утвердительные ответы». Нашел он, наконец. Левадов молчал. Упрямство и злость не позволяли соглашаться. «Да и что вообще наговорит Рамирас? «Ты понял?» — в голосе Джонса зазвучало явное раздражение. «Утвердительные!» «Понял, понял!» — произнес Андрей. Разум восторжествовал. Не время боковать. Он еще отыщет случаев цепиться в глотку Рамирусу и двум его подручным, но не сейчас. Плотные заросли неожиданно расступились, а джип выкарабкался на широкую поляну, повернув налево. И Андрей сперва прочувствовал, куда приехали, а потом и вспомнил местность. они двинулись по Советской улице. Две дорожные колеи оставались по-прежнему убогими. Но странное дело, лес отступил и изрядно поредел по правую руку от дороги, а меж деревьев показался узнаваемый остров четырехэтажки, что когда-то примыкало торцом к исчезнувшему перекрестку. Окрашенный в желтой штукатурка отвалилась почти везде. От дома остались лишь частично обгоревшие стены. Внутри каменного каркаса стен и вокруг дома новый лес. Однако, куда менее густой в сравнении с противоположной стороной Советской улицы, там деревья по-прежнему стоят стеной. — Куда мы едем? — не удержавшись, спросил Андрей. Ответ Рамираса был короток. — Shut up! Заткнись! — Понял, босс. — буркнул под нос Левадов. — Недолго тебе, сука, осталось. Андрей покосился на негра. Тот вновь расплылся в белозубой улыбке и весело подмигнул рабу. «Вот весельчак!» Пленник выругался. «Смешно ему, но ничего, будет и на нашей улице праздник». Негромко урча мотором, джип ехал дальше. Слева, через поредевший лес, на землю падало множество солнечных лучей. День выдался ладный, но тревога и ощущение опасности никуда не делись. «Экшн!» — громко произнес Рамирс. Команда к съемкам прозвучала для Андрея почему-то внезапно. Он завертел головой в поисках камеры, которая будет его снимать, только ничего не обнаружил. Запись в салоне автомобиля велась скрытыми устройствами. «Друзья, это вновь я, Артур Джонс. И я вновь разговариваю с вами по-русски, чтобы разговор понимал мой раб. Вы же помните его по прошлому выпуску?» У Левадова зачесались кулаки. Казалось, что Рамирос рассказывает о нем словно о какой-то мартышке. Мои накормили его, приодели». Левадов заскрежетал зубами от нахлынувшей на него ярости. Однако сдержался и сохранил внешнее спокойствие. Уставился в окно, чтобы не подыгрывать съемки. Стены из красного кирпича с проемами высоких окон трудно было не узнать. Старинное здание ликера водочного завода сохранилось очень хорошо. Не видно только ни одного куска стекла в черных пустых оконных глазницах. Из них как будто кто-то наблюдает, затаившись в развалинах. «Посмотрите на него», — продолжал Джонс. «Андрей! Андрей, ты слышишь меня?» Левадов отвел взор от неживого пейзажа. «Да. Я рассказывал тебе, что целью моей поездки в Старую Россию было посещение уцелевших после войны христианских храмов. Это блок миссионера и путешественника», — развел Джонс руками, обращаясь к своим зрителям. И мы почти добрались до последней точки из списка церквей, которые я собирался посетить. Андрей слушал и молчал. Ничего о себе Джонс, конечно, не рассказывал, но Левадов должен соглашаться с ним. «Помнишь, я говорил тебе про церковь?» Рамирос на мгновение замялся, ему предстояло выговорить непривычное слово «церковь». «Просковь и Пятницы». «Помню», — солгал Андрей. Американский придурок приврал название. Левадов и сам часто путал в детстве, пока набожная бабушка не научила говорить правильно. «Церковь, Параскевы, Пятницы». «Ты ведь тоже захотел ее увидеть». «Конечно», — кивнул Андрей. Движение головой вниз напомнило об ошейнике. «Сука!» «Мы почти добрались до нее, и я должен хотя бы кратко поведать зрителям об этом храме», — продолжал Джонс. Левадов не слушал американца. Внимание привлекло еще одно здание по улице Советской. Серая, жилая девятиэтажка, выступающая под густым, окружающим ее кустарником. Длиннющая. Ничего не осталось от перекрестка дорог, у которого она начиналась. Но стены сохранились очень хорошо. И они должны тянуться до следующего перекрестка с улицы Республиканской. И дальше вдоль нее к проспекту Октября. Почти на полквартала. «Стекол нет». «Крыши, кажется, тоже, но...» — Андрей крепко выругался про себя. «Что это было?» — он заметил человека на разбитом балконе седьмого этажа. «Большего, чем темная фигура, быстро скрывшаяся внутри здания, разглядеть не удалось. Хрен бы с ней!» Но в душе заскребли кошки. Появилось недоброе предчувствие. «В мертвом городе от случайного встречного ничего хорошего не жди». — А после мы вернемся в USA, — продолжал Джонс. — Я свяжусь с властями, те сделают запрос в Красный сектор. Если мой раб — гражданин красных, русские выкупят его. Андрей замер после услышанного. — Русские выкупят его? Может быть, это надежда на спасение? Но он точно не является гражданином никаких красных. Не те ли это люди, что похитили сестру? Не окажется ли он вновь на положение раба? Левадов выругался, давя в себе малодушие. Несмотря на все сомнения, так хотелось, чтобы рабский ошейник просто сняли русские, для которых он окажется своим. Да только что получится, если это будут какие-нибудь не такие или не те русские. Девятиэтажка походила на полуразрушенный заброшенный замок в лесу, и все тянулось и тянулось вдоль грунтовки справа от неспешно идущего по колдобинам автомобиля. Вообще-то к церкви должны были свернуть прямо перед ней, но в зарослях слева от дороги проезда не было. Ехали теперь в тишине. Андрей вдруг понял, что Рамир смолк и признаться это обрадовало. До тошноты противно играть в спектакле миссионера. Грунтовкой джип добрались до внутридворового проезда через девятиэтажку, его хорошо видно над кустарником. Здесь раньше был светофор на пересечении советской и республиканской. которая, кстати, в прошлом напрямую вела к железнодорожному мосту. А нынче никакого перекрестка. Грунтовка просто берет влево, делая поворот почти под прямым углом. Прежде вокруг перекрестка было просторно. Дома отступали от дороги, а по направлению к Волге и мосту, слева вдоль Республиканской улицы, располагался сквер, почти до самой церкви, куда направлялся джип американца. Сейчас по обе стороны от грунтовки все заросло папоротником. Кое-где меж стволов видны груды камней. Неожиданно грунтовка и папоротник по обе стороны от нее кончились. Обширная прогалина с невысокой травой и сиротливым бетонным столбом, который когда-то держал лампу уличного освещения. Остальные, что в прошлом торчали из круглой клумбы, давно исчезли. А он, не зачем, сохранился посреди Октябрьской площади. Это была она. Сквозь окна на стороне негра... И белобрысого водителя, видна церковь Пороскевы пятницы, и дальше сквозь лобовое стекло дома, что высились по республиканской улице, когда она продолжалась после площади. Разноэтажные, от двух до девяти этажей и разных же эпох. Отсюда даже казалось, что все дома неплохо сохранились, стоят по обе стороны от проезжей части, а вот дороги больше не существовало. Между строениями густая поросль и проезда нет. Понятно теперь, почему джип сделал круг, чтобы добраться сюда до церкви. Другие улицы сгинули. Все поглотили деревья. Наверное, от Пятницкого парка и пошла эта густая зелень. Он должен был находиться на противоположной стороне площади. А сейчас и не отличишь заросли на месте парка от прочего леса вокруг площади. «Томми!» — нетерпеливо произнес Рамирес. Я, сир, встрепенулся белобрысый водитель. Он отпустил руль и нацепил на правое ухо наушник с отростком микрофона, а затем, потянувшись куда-то, достал массивные очки, закрывавшие половину лица, и плотные толстые перчатки. Томми быстро надел их и, опустив взор на невидимый планшет, принялся водить по нему пальцем. «I'm ready», — произнес он. «Я готов». Левадов, глядя на силуэт Белобрысова, подумал о виртуальной реальности. «Let's go!» — «Давайте», — послышалось от Рамирса. Он и чернокожий тоже нацепили на правое ухо наушник с микрофоном и вдобавок вооружились. Негр, осклабившись, уже держал снятую из потолка штурмовую винтовку. Спереди послышался звук передернутого затвора. «Полюбоваться на церковь собрались», — Андрей усмехнулся про себя. «Хороши паломники». «Выходим», — вновь скомандовал Джонс, на сей раз по-русски. И вдобавок Левадова остро кольнуло в шею. Варь. Рами разгнал его из машины, помыкая болью, словно животное. Когда вылезли из машины, Андрей оказался между негром и Джонсом. Помимо двух пистолетов, тот также снарядился тяжелым автоматом. Над головами зависли четыре дрона-камеры. Три полетели в сторону церкви, а один из них завис напротив Рамирса, который картинным жестом приподнял над банданой шляпу. Здравствуйте! Вновь с вами я, Артур Джонс. И, как и обещал, мы у церкви. Пора, параскевы, пятницы. «Мы...» — в этот раз Рамирос произнес название правильно. Больше левадов слушать его не стал. Сосредоточившись на развалинах белого здания, там кто-то был. На них этот кто-то смотрел злым и голодным взглядом.